Глава 31. Надо ли говорить, что, несмотря на усталость, Юлия проворочалась полуночи, раздумывая над словами третьего. Как мужчина, он ей нравился, но она так и не смогла отделаться от чувства, что всегда будет на втором месте для него. А с учётом её сложных отношений с местными порядками и тем, что она собирается их нарушать, какова вероятность поставить третьего перед выбором? Любимая Сара, или не менее любимое государство. И вовсе не хочется проверять, что именно он выберет. Утро началось феерично, душ взбодрил, а новость, что она присоединится к утренним издевательствам на празднике здорового образа жизни, окончательно прогнала сонную хмарь. Савенок радостно скакал, пока они спускались и проходили через портал, пребывая в восторге от ее компании. Юля с болью отметила, что деть до сих пор воспринимает каждую минуту их общения как подарок и надо бы больше времени проводить вместе, но дурацкая реальность диктовала свои правила, внося в формулу их общения не только любовь, но и необходимость выживания. М-м, да. Ульрих недобрительно глядел её спортивный костюм, обречённо вздохнул, махнул рукой и приказал: "Приступайте к разминке. Для начала 3 круга. Там посмотрим, на что вы годитесь. На что годится офисный хомячок, которому денег жалко на спортивный абонемент? На упрямстве она продержалась два круга, потом перешла на шаг. Их появление в местном аналоге спортивного зала вызвало шквальное недоумение. Мужчины, работавшие мячами в парах под руководством наставников, удивленно переглядывались, но вмешиваться не спешили. Только тихо комментировали. добросали любопытствующие взгляды. Зато тренер явно возненавидел новичков за внесённую сумятицу. Юля успела заметить, как Ульгерд отослал парочку отправленных к нему делегатов. Пока она бежала лёгкой трусцой, её провожали заинтересованными взглядами, но стоило проявиться первой усталости, как взгляды сделались вопросительными, потом сочувствующими, и всё это под гневный ропот и убийственные взгляды в сторону Ульгерда. Но всё недовольство разбивалось о каменное лицо наставника шестого. "Размялись", уточнил наставник, когда Юля закончила третий круг. "Тогда на полосу. Вот тебе, мать, и настоящее испытание", попыталась подбодрить себя Юля. "Давай, старушка, трехнём костями". "Ага, ими здесь и ляжем", ехидно заметил внутренний голос. Она поплелась к полосе, крайм глаз отмечая что совенок присоединился к группе детей, отрабатывавших движение атаки на деревянных мечах. Девушка подошла к полосе, оценила предстоящее издевательство, вздохнула и полезла на двухметровую стену, благо на ней имелась имитация скальных выступов. Она замерла наверху, оседлав один из них, перевела дух, глянула вниз. «Госпожа, осторожнее! Давайте потихоньку ножку перенесите!» И мы подхватим, не бойтесь. В цирк уехал, а клоуны-то остались. Не менее трёх сердобольных толпились с той стороны стены, уговаривая спуститься, точно кошку, забравшуюся с дуру на дерево. Юлия бросила жалобный взгляд на Ульгарда, но тот имитировал глухоту со слепотой, то есть разгон демонстрации тоже на ней, как на зло под рукой не дубинки, не бранспойта, а гнём шугануть, стрёмно. от полосы одни угольки могут остаться. Господа, вы мне мешаете, вернитесь к своим занятиям. Выражение лиц словно стена с ними заговорила. Госпожа, какое бы наказание вам ни назначили, мы не позволим вам рисковать жизнью. Ульгард дёрнул головой, будто пытался сдержать смех. Зараза. А где-то ещё безмолвно наслаждаются спектаклем. А если я сейчас рискну вашей Внутри обжигающе шевельнулось раздражение. Идиотов, конечно, было жаль, но если пугнуть их поверх головы... «Что здесь происходит?» Фильярк остановился около стены, удивленно взглянул на Юлю, вздернул брови. «Спускайтесь!» — приказал он. «Пусть сначала эти отойдут!» — буркнула с досадой Юля. Взрослая тетя, а чувство, что сейчас спустят, и отшлепают. Лицо четвертого потемнело. И спасатели благоразумно удалились, оглядываясь на каждом шагу и бросая такие сострадательные взгляды, словно она прямо сейчас на плаху поднималась. — Что за представление, Юля? — процедил Фильярк. Поморщился, потер виски, словно страдал от головной боли. — Вот и мне интересно, что за представление? — согласилась она. — Я тут контролирую процесс обучения Савенка. Решила размяться. опробовать замечательную полосу препятствий, а меня на нее не пускают. Это дискриминация». Четвертый речью не проникся. Нашел кого-то в пустоте, подозвал. Выслушал короткий доклад. Говорились столь тихо, что Юля улавливала лишь отдельные слова. «Что?» — быком взревел он. Юля с испуга чуть не сверзилась. Он кинул на нее разъяренный взгляд. «Значит так. Ты спускайся». А я по иду разбираться и бросил в пустоту: "Проследить". Пустота терпеливо ждала, пока Юля спустится. Лишь на последнем метре её подхватили невидимые руки и поставили на землю. Юля поправила костюм, приняла максимально независимый вид и отправилась дальше. Пока там четвёртый будет разбираться, она продолжит тренировку. Спасатели толклись неподалёку, явно не зная, что предпринять. Если девица спасаться не желает, Юлия им помогать не собиралась. Её ждало бревно. Она взбежала наверх, расставила руки и пошла. Настроение было приотличное, хотелось послать весь мир и хулигански показать язык. Вы первая женщина в зале сивы, глубокомысленно заметили справа. Первая женщина в зале, первая в университете, женщина-химик, космонавт У местных впереди столько открытий, они могут сколько угодно сопротивляться эмансипации, кивать на магию, цепляться за традиции 3К. Прогресс этим не остановишь. Общество, в котором половина населения не участвует в развитии, тормозит в 2 раза больше, чем общество, где все члены уравнены в возможностях. Рано или поздно они придут к этому выводу и смирятся. Не беспокойтесь, мы не дадим вам упасть. поддержали её слева. Если дадим, нас самих на кости разберут, хмыкнули справа. Юлис прыгнула с бревна. Страховка это хорошо, но гиперопека раздражала. Лучше научите не падать, проговорила она, чувствуя себя совершенно комфортно, общаясь с пустотой. Решительно, этот мир на неё дурно влияет, как и она на безмолвных. Разболтались точно лучшие друзья. Пустота задачилась: вы действительно хотите тренироваться? У неё уточняли, однократный ли это приступ дурости или он будет продолжаться на регулярной основе. Я, Ассара, напомнила очевидной Юле: тренировки необходимы не только шестому, но и мне. Хорошо, приняла решение правая пустота. Мы вам поможем. Но попытались было возразить слева Однако договаривать не стали, смиряясь. Я должен поблагодарить вас, госпожа Сара, за то, что позволили остаться. Юлия смутилась. Это я должна извиниться за то, что подставила вас с Колкалосом. Если мне запретят тренировки, прошу, не вмешивайтесь. Не хочу, чтобы вас удалили от меня. Мастер Рохос. Договорились, согласился мужчина и предложил: А теперь вернитесь на бревно. Попробуем пройти его как положено. В кабинет в покоях шестого Фильерк влетел без стука. Слуга доложил, что старшего наставника Ирлана можно будет найти здесь. И не ошибся. "Вы!" выдохнул он, тяжело дыша. В голове стрельнуло от боли. Он помурчился, клятвенно пообещав себе, что прямо сейчас отправится в целительское крыло. У зимнего напитка оказался неприятный побочный эффект, от которого он не смог избавиться самостоятельно. "Ваше высочество", кивнул наставник, даже не потрудившись встать. Четвёртый удержал рвущееся наружу недовольство. Не время для урока по этикету. К тому же, Ирлана всегда отличала отсутствие пиетета перед властью. Было время, когда он восхищался этим. Сейчас же свобода мысли наставника раздражала. Хотелось стукнуть по столу и спросить, какого жиркхва он творит. Фильярг выдохнул, успокаиваясь. Прошел к столу, сел напротив и уточнил. — По какому праву вы разрешили Ассаре присоединиться к сегодняшней тренировке шестого? — По праву и ее наставника, — спокойно ответил Ирлан. Фильяргу показалось, что в глубине его глаз Вспыхнула усмешка, и внутри разом полыхнула злость. Да как он смеет? Память тут же подкинула сцены из собственного обучения, когда он потом и кровью зарабатывал звание столпа. Фильярк сжал челюсти. И где были мозги у отца, когда он соглашался допустить этих троих до Юли? Вы сами мне его дали. Ирлан пододвинул бумагу, на которой внизу красовалась подпись четвёртого. и магическая печать. Фильярк сильнее стиснул зубы, вчитался в документ. Пятый абзац, вежливо подсказал старший наставник. Принц скользнул взглядом по бумаге, нашёл нужный кусок текста, прочитал, ругнулся, перечитал ещё раз. Он действительно дал разрешение привлекать Ассарук к процессу обучения шестого в объёме, который выберет наставник Ирлан. и дополнительных согласований для этого не требовалось. Идиот, ведь знал, что наставнику неизвестно слова «нет», когда речь идет о достижении цели. И взявшись за шестого, он сделает все, чтобы подготовить принца к обучению в академии. Но кто мог подумать, что он позволит женщине ползать по стене? Совсем из ума выжил старик. Внутри все кипело от ярости. Фильярк вспомнил, в каком виде застал Юлю и глазеющих на неё мужиков. В тот момент он еле сдержался, чтобы не размазать по полу посмевших пускать слюни на его женщину придурков, а потом схватить Юль Вархапку и запереть в своей комнате. Если с её головы упадёт хоть волос, проговорил четвёртый, глядя на ставнику в глаза. Тот, понимающий, склонил голову. Фильярк встал, дошёл до двери, обернулся, Я велю подготовить для вас малый зал силы. Если вам понадобится провести тренировку в большом, дайте знать. Я освобожу его для вас. Благодарю, ваше высочество. Но это лишнее, качнул головой Ирлан. Не вам об этом судить, Фильярка сжал кулаки, стараясь не сорваться и не нагрубить своему бывшему наставнику. Выполняйте. Следующие 2 дня Юля мечтала об одном: дожить до вечера. Она понятия не имела, как Ирлану удалось провернуть авантюру под названием "Сделаем из Ассары крутого воина", но тренировки продолжились. Проходили они, правда, в гораздо меньшем по размеру помещении и без зрителей, что Юлю полностью устраивало. На полусо больше не гоняли, перейдя к основам, укреплению мышц и связок. Как-то внезапно выяснилось, что в человеческом теле столько мышц которое нужно закачать, и как же они все болят после нагрузок. Савенка, как более подготовленного, гоняли с мечом, заставляли бегать, растягиваться или отправляли на скалолазание, а с ней развлекались по очереди. Пресс, отжимания, прыжки, бег, подтягивания. После обеда шли уроки истории, географии, чтения и письма. Перегружённые запястья с трудом держали местный аналог ручки, заправляемый тёмно-синими, с весьма специфическим запахом чернилами. Но даже уставя как собака, Юля не жаловалась, боясь, что первая жалоба вызовет мгновенный запрет на тренировки. На медитации она приползала трупом, засыпала, стоило ей расслабиться и прикрыть глаза. Фильярк, страшно ругаясь, ловил её падающее тело. укладывал на пол, растирал забившиеся мышцы, а она старалась не стонать, когда сильные пальцы нажимали на особо чувствительные места. Потом поднимал на руки, относил в спальню и укладывал на кровать. Она выжидала минут 5, запрещая себе засыпать. Вставала, доставала из-под кровати стеклянный куб и ещё час пыталась перенести внутренний огонь в светильник, пока глаза не начинали закрываться. И никакое самовнушение не помогало не заснуть. Одно хорошо, под тяжестью нагрузок по целому третьему сместился в прошлое, перестав маячить в мыслях. Вместе с ним выцвели угрозы второго и поползновения четвёртого. На первый план вышло самое важное совёнок и его выживание. Академия всё ближе, а высочество подождут. Не понимаю я её. Пожаловался Фильярк, смотря на свое отражение в темном окне. Ей не нравится, когда о ней заботятся, окружают комфортом. Почему она позволяет истязать себя? Он только что отнес Юлю в постель. Очередная медитация закончилась, так и не начавшись. Да и к пламени медитации проклятые тренировки стеной вставали между ними. Какое сближение, когда девушка засыпает у тебя на руках. Если бы я понимал... Что творится в голове у этой женщины? протянул третий, вставая рядом. И запретить нельзя, хуже сделаешь. Кто бы мог подумать, что шестому так повезёт со Сарой? Столько силы и упорства. Не каждому мужчине такая щедрость от девятиликого достаётся. Хочу придушить Ирлана, честно признался Фильярк. Когда-то я тоже мечтал об этом, ровно до первого испытания в академии, когда его наука спасла мне жизнь. Ты же не думаешь, что Юля останется в стороне? Отправим с ними безмолвных, присмотрят. Они не присмотрят, а будут выполнять то, что скажет им Юля, фыркнул третий. Или ты не заметил, как они выплясывают около её костра? Заменим, и следующих постигнет та же участь. Эта женщина меняет мир под себя, и меня это немного пугает. Хорошо, что её желания касаются лишь шестого. Ты не передумал? Харт сменил тему. Введёшь её завтра домой? Да, кивнул Фильярк. Отправляемся утром. Хочу устроить ей передышку. Отлично. Передышка нам всем не помешает, согласился Харт, помолчал, потом добавил. Думаю, мы зря оградили её от общения со двором. Юлия неосознанно противопоставляет себя нашим женщинам. и чувствую, что это защитная реакция. Начнёт общаться и увидит, что ничего страшного нет. Но пятый, не согласно качнул головой Фильярк, морщась. Он с удовольствием нашёл бы и наказал виновных, но, во-первых, участники и так попали в лазарет, а во-вторых, доступ в покои для матери столпа может быть закрыт лишь по прямому приказу короля. С седьмой они прекрасно общаются, возразил брат. Более того, Секретничают и обмениваются личными подарками. Отец тут интересовался традициями земли. Заинтриговал, но раскрывать подробности отказался. Уверен, часть проблем в том, что мы фактически закрыли наш мир для Юли. Старались оградить, а сделали лишь хуже, да в поле для ненужных подозрений. С этим соглашусь, но как осуществлять будем на практике? После случая с пятой к Юле сами боятся подходить. Попросим седьмую жену пригласить её на вечер. Хорошо. Я согласую список гостей и позабочусь, чтобы никто не упоминал имени шестого, дабы не провоцировать Ассару. займусь этим сразу после возвращения, ответил Фильерк, уже прикидывая, кого пригласить, дабы вызвать ревность у Юлии. Аккуратно, без всплеска, просто дать понять, что не только ей может быть интересен четвёртый принц. Утром Олег ворвался в Юлину спальню, запрыгнул на кровать и завопил как оглашённый. "Выходной! Ешь! Мы идём на землю. Я хочу на качели и мороженое, очень много мороженого, и ты обещала выставку чудовищ". Юля со стоном потянулась. Массаж Фильярга творил чудеса. Девушка подозревала, что он применяет к ней исцеляющую магию, и каждый раз во время сеанса в голове мелькала корыстная мысль: Какой мужчина пропадает. Золотые руки, взяла бы не глядя, если бы не долбаная семейка, государство и семь свекрови в нагрузку. Застрелиться. Домой. Девушка улыбнулась, соскочила с кровати, подхватив совёнка на руки и закружив по комнате. Они едут домой. Неладное она заподозрила, когда увидела следы побелки в лифте. У кого-то ремонт. Подумала девушка, выходя на своём этаже. Звук работающего перфоратора ударил по ушам. Юля, не верящей, замерла, глядя на дверь, обёрнутую в полиэтиленовую плёнку. Слух не обманывал: звук рвался именно из-за её двери. Она достала ключ, однако тот не понадобился. Дверь распахнулась, и навстречу ей подался бугай в синем рабочем комбинезоне. "Вы кто?" спросил он, перекрикивая инструмент. Юля не ответила. Вытянув шею, она разглядывала то, что когда-то было её родной и такой уютной квартирой. "Кайлес", рыкнула она. "Я тебя убью!" Мужик в комбинезоне, окинул их подозрительным взглядом, заметил стоящего рядом Аля. Деть подался вперёд с жадным любопытством, впитывая подробности, и шагнул обратно, скрываясь в квартире. Грохот перфоратора стих. И в коридор вернулись уже двое: знакомый здоровяк и второй, высокий, засушенный, с широкими лапищами. Так вы кто будете? Если соседи, то ремонт у нас в будни, в рабочее время. Всё по закону, неласково обратился к ним старший в бригаде. Я, хозяйка квартиры, устало объяснила Юля. Планы по отличному выходному стремительно рушились. Мужики озадаченно переглянулись. «А разве хозяин не Александр Сергеевич?» — уточнил здоровяк. Господин Колесский точно нарывался на скандал. «Он мой знакомый, который должен был проследить за квартирой. Я просто не ожидала, что он начнет ремонт так рано. Мы договаривались через месяц». «А-а-а-а!» — протянул, расслабляясь мужчина. «Это мы его уговорили. У нас заказ сорвался. Окно освободилось. Вообще-то к нам запись за полгода». Просто вам повезло. Угу, повезло. И что теперь делать? Ремонт не отменить, огорчённо размышляла Юля, разглядывая русскорученную квартиру. Непонятно, что они там собрались делать. У Кайлиса хватит фантазии превратить её уютную, пусть и старомодную квартиру в современный лофт. Простите, у меня телефон разрядился. Вы не могли бы набрать Александра, хмм, Сергеевича? Через минуту Она прижимала к уху чужой телефон. Ответили не сразу. Мужской голос прозвучал столь недовольно, точно она хозяина из постели в полночь вытащила, а уже между прочим почти обед. Да. Юля шагнула была на лестничную площадку, но наткнулась на встревожившийся взгляд владельца мобильника. Пришлось остаться в пределах видимости и слышимости. Доброго вам дня, Александр Сергеевич, проглотила она Рущийся следом ругательство. Не при ребёнке же, денег нет. Кредит не нужен. Зубы здоровы, волосы не выпадают. Лениво принялся перечислять Кайлес, демонстрируя отличное знание земного спама. А мне вот кажется, зубы у кого-то лишние, не согласилась Юля. Строители одобрительно переглянулись. "Юля", неверище охнули на том конце. "Она самая", подтвердила девушка. Юлечка, драгоценная моя, каким пламенем к нам в гости, завопили в трубке. Радость-то какая! Ты где, золотосы? С каких пор, интересно, она стала драгоценной для Кайлиса? Ещё и на ты. Вообще-то, я к себе пришла. А тут она выразительно замолчала. Всё для тебя, родная, подтвердил Сволоч. Только прости, не ждал тебя так рано. Но через 10 минут уже одеваюсь. Буду у твоего подъезда. Не переживай, сестрёнка, устрою всё в лучшем виде. Кстати, ты одна? Насторожилась трубка. Кстати, нет, усмехнулась Юля. Кайлис это Кайлис. На него невозможно долго злиться. Можно ругаться, обещать себе никогда больше не иметь с ним дела, но встретив, попасть под обоняние и смириться. И кроме шестого есть кто-то ещё? продолжал допытываться Кузен. Юля бросила взгляд на невозмутимого филиарга, подпирающего стену у лифта. "Естественно. Ладно, решим", легкомысленно бросил Кайлес. "Жди меня, дорогая, мчусь к вам на крыльях". Юля вернула телефон, поблагодарила мужчину, в двух словах выяснила, что план ремонта утверждён в черновом варианте. Собирались расширить кухню за счёт кладовки и дверного проёма, превратив его в арку. поменять проводку, залить полы и выровнять стены, а остальная отделка ещё обсуждалась. Пошли, девушка потрепала совёнка по голове. Скоро подъедет дядя Кайлес и будет нас развлекать. И, кстати, она кинула выразительный взгляд на Фильярга, первым делом заглянем в магазин. Кожаные штаны, шёлковая рубашка и жилет, конечно, стильно, но слишком привлекает внимание. Кому-то придётся примерить джинсы, и она задумалась: уговорить нарванные или пожалеть. Кайлес появился не через 10 минут, а спустя все 20, но Юля не расстроилась. Это было так здорово стоять во дворе, вдыхать запах большого города и ощущать себя дома. В глазах защипало, и она отвернулась, смаргивая слёзы. Шестой, забыв про свой высокий статус, с энтузиазмом осваивал местную горку. За ним с восторгом наблюдала местная малышня, еще не дорожшая до детского сада. Во двор, взвизгивая шинами на поворотах, внесся серо-кремовый парше, распугав стаю голубей. Изящно втиснулся между припаркованными машинами и замер напротив Юлиного подъезда. Девушка поймала себя на желании засучить рукава, взять в руки что-нибудь тяжелое и настучать Кайлису по голове, для вразумления. Ничего чужой квартиры без спроса ремонтировать, даже если очень хочется сделать доброе дело. А мужчина уже выходил из машины, раставив руки и сияя улыбкой счастливого идиота, которому в гости мадонна пожаловала, и она плюнула на принципы, потому как соскучилась по здоровому пофигизму кузена, а ещё потому, что Кайлес был тем, кому можно пожаловаться на самодурство принцев. и задать давно наболевшие, а после пары бокалов мартини и самые щекотливые вопросы. Юлия, как я рад! Её крепко обняли, потискали, подхватили на руки, радостно взвизгнувшего совёнка, погрузили. Бабушки на скамейке одобрительно заулыбались, а Калис уже здоровался с ними, как со старыми знакомыми. Юле только диву давалось, как быстро этот человек вливался в любое общество. и двух недель не прошло, а он уже свой для обитателей её подъезда. Фильярк, куда без тебя? Безлудно подтрунил он и протянул руку. Четвёртый, пожал её, хоть и не выглядел при этом довольным. Ну что, дорогие мои, доверьтесь дяде Кайлесу, он устроит лучший выходной в вашей жизни.